Глава тринадцатая. Москва. Оставил Ирине Леонидовне десятку отдать таксисту, что привезет штапик, А сам отправился по делам. Сперва заглянул на почту, выписал газету труд и забежал в булочную. А там как раз товар разгружали. Такой запах стоял, ума «А что это у вас так пахнет аппетитно?» — громко спросил я, только войдя в магазин. Хлеб, ответила продавец из ближайшего отдела. Что же еще? Жаль, хлебом девушку угощать неудобно. С сожалением, ответил я. Бубликов купили с маком, мыкнула она. Тоже же только привезли. Да давайте, я тут же согласился. Спасибо за подсказку. Пробив пять бубликов, отоварился и поехал в редакцию. Что-то тебя давно не было, с подозрением покосилась на меня Вера, разворачивая кулек с угощением от меня. «Как пахнут!» «Свежайшие при мне разгружали», — продекламировал я свой подарок. Достал свой филетон, сколько весит совесть. В эту среду прошел рейд в детском садике. Я тут все написал, кто проводил, где, ну и телефон руководителя группы, если надо будет что-то уточнить. А последний кусок переписал с описи изъятого, чтобы не подумали, что я что-то придумал. «В самом деле столько изъяли?» Удивилась Вера, сразу посмотрев, куда я указал пальцем. «Мясо шесть килограммов. Бабоньки, вы только послушайте!» И она принялась засчитывать соседкам по кабинету мою опись. «Это же надо!» «Самое страшное, что это опись только одной сумки», — добавил я. «У второй задержанной поварихи в сумке было столько же. Тут уж они все начали возмущаться». А Вера показала мне на очередной мешок с письмами и, поспешно попрощавшись, унеслась с моим филеетоном к начальству. Писем было много. Сколько же я не появлялся. Попрощался с журналистами и потащил мешок в машину. Придется сегодня еще и в университет заехать. Но сначала в Министерство обороны. А перед этим контрольный звонок домой из ближайшего телефона автомата. Слушай, узнал я голос нашей няни. — Это я, Ирина Леонидовна. Как там, приезжал кто-нибудь? Да — Да-да, привезли две белых палочки. Я отдала за них десять рублей. — А почему две палочки? Ты сломали, что ли, по дороге? И елки зеленые. Получается, первый блин комом. Зато факт доставки на лицо. лишь бы хотя бы один кусок штапика по размеру подошел. Мало ли он от большого окна был. А мне нужен на дверь. Хотя тут же пришла в голову другая идея. «А может быть, Жуков подстраховался и прислал два штапика?» Ирин Леонидовна, спрячьте их, пожалуйста, ко мне в кабинет, чтобы панды с Тузиком с ними не поигрались». «Уже отнесла», — успокоила она меня. «И еще и на шкаф положила, на случай, если кто их случайно в кабинет впустит». «Спасибо», — ответил я и тут же набрал Жукова. «Евгений Семенович, ну, все получилось, штапики уже дома. Их было два или один?» «Два». Подумал, что раз уж такие деньги тратить на такси, то пришлю с запасом. Мало ли, совсем не подойдет по форме к тем, что есть. Тогда все по кругу поменяешь. Ага, понял, понял. С облегчением ответил я. А то о нянях, как сказала, что привезли две палочки. Первая мысль была, что он по дороге разломился. Жуков начал ржать самым натуральным образом. Вот это был бы наконец проговорил он. «Провернуть такую операцию, чтобы получить два обломка». «Да, и такое могло быть», — улыбнулся я. «Значит, наш эксперимент полностью венчался успехом». «Получается так», — ответил довольный Жуков. «Никогда ничего с таксистом не передавал. А ведь идея хорошая, может, и сам использую в будущем». «Идея хорошая, когда ты куратор таксопарка, и для тебя все сделают по высшему разряду». Подумал я, но вслух этого, разумеется, говорить не стал. Еще раз поблагодарил его и обещал позвонить ближе к понедельнику договориться, где встречаемся, для поездки в городню. До Министерства обороны оставалось совсем недалеко, добрался меньше, чем за 10 минут. Майор вышел, как мы с ним и договаривались, принял у меня сумки и охнул от неожиданности, взяв их в одну руку. Какие тяжелые! Удивился он и протянул мне вторую руку на прощание. «Осторожнее, там есть стеклотара», — улыбаясь, предупредил я. «Как будто были другие подарки, без стеклотары», — ухмыльнулся он. «Ну да, а что еще дарить генералу? Так что вроде бы мой подарок и не оригинальный по форме, но зато вряд ли кто-то из дарителей сможет превзойти меня по редкости того, что в бутылках». Отечественный коньяк с выдержкой в полсотни лет — известный бренд импортного виски с двадцатилетней выдержкой. Этим он и будет отличаться в лучшую сторону от других. «Надо было покрепче сумку выбрать», — подумал я, глядя майору вслед, а то буду теперь переживать, что ручка в самый ответственный момент оторвется. Взглянув на часы, отмахнулся от дурных мыслей и поехал в университет. Мешок с письмами был почти полон. Пришлось нести его перед собой, держа за два угла. Для работы с письмами было еще рано, занятие в самом разгаре. Заглянул к Гусеву, чтобы он мне открыл кабинет группы по работе с письмами. Гусев, увидев меня на пороге своего кабинета с мешком, без слов поднялся и сам подошел ко мне и протянул руку. «Это откуда?» — уточнил он. «Это газета». «Оставляй, сам отнесу. Надо сразу подписать, чтобы девчонки не запутались. Нам уже в ответ на наши ответы начали письма приходить на адрес университета. Представляешь?» «Это как?» — рассмеялся я. «Ну вот так. Мы ответили трудящимся с завода где-то на Урале на их письмо в газету. А их комсомольцы нам ответили. Будем теперь зачитывать на факультетских комсомольских собраниях». «С ума сойти!» — удивился я. Скоро у вас свои собственные мешки писем появятся. Одно плохо, когда девчонки письма разбирают, могут не понять сразу, что к чему. Хорошо, что я догадался, письмо всем дать прочитать. И одна из наших комсомолок вспомнила их и про что там было в нашем первом ответе. Пусть они две подписи в ответе ставят. ваши и ниже свое с какой-нибудь пометкой. Письмо составила, например, или еще как-то, чтобы ответ сразу в нужные руки попал. «Кстати, да, в исполкомах же так и делают!» — оживился Гусев. Перекинулись с ним еще парой слов и попрощались. Надо уже было ехать на завод. Понятия не имею, где будет проходить выступление. Лучше заранее приехать и с коллегами из комитета комсомола вместе идти. А то пока буду искать, представление закончится. «Святославль, давай, сынок, бегом!» Подгонила Оксана Руслана. — У Левичева в гараже света нет. Только днем можно тщательно машину осмотреть. Квартиру я вчера смотрела, Мне все понравилось. Титан у него такой же, как у нас, даже поновее. Насчет дров я его сразу предупредила, что заберу. — Это правильно, мам, — озабоченно ответил Руслан. — Там у тебя почти целая машина, только привезли. Главное, чтобы с документами на машину не было никаких катавасий. Мужики на работе говорили, что всякие моменты бывают. Однако, как только владелец распахнул гараж, Руслан забыл о всех своих сомнениях. Перед ним стояла целехенькая, свеженькая, первая модель «Жигулей» потрясающего вишневого цвета. Удивительно для машины, которая уже два года. Машина завелась с полоборота, и хозяин выкатил ее на улицу. По ровному блеску кузова Руслан сразу определил, что машина в отличном состоянии. «Ну, что?» — прошептала Оксана, ходившая за ним следом, пока он осматривал машину. «Не битая?» Муха не сидела. Улыбнулся он ей, Оксана сразу приосанилась и стала посматривать на мир вокруг, сверху вниз. Руслан попросил проехаться, послушал, как работает двигатель, попробовал, как скорости переключаются. «Ну, как?» — поинтересовался Михаил, снисходительно глядя на горящие глаза Руслана. — Хорошая машина! — кивнула она документы с собой, сразу бы посмотреть. — Да, пожалуйста! — протянул Левичев ему техпаспорт. — Она же у вас с семидесятого года, — заметил Руслан. — А говорили двухлетка. — Так сентябрь месяц, — ответил хозяин «Жигулей», — три года еще только будут, зато детали итальянские. — Чем раньше с конвейера сошла, тем выгоднее. — Ну, так-то оно так, — согласился с его доводами Руслан. Москва. Торгово-промышленная палата СССР. Заместитель начальника отдела выставок, ярмарок и презентаций Андреянов Антон Григорьевич, положив трубку после телефонного разговора, удовлетворенно подергал себя за аккуратную бородку-испаньолку. — Никуда она не денется, — подумал он, усмехнувшись, встал и оглядел себя в зеркало. Высокий, подтянутый брюнет, в импортном, дорогущем костюме, модная стрижка, аккуратная испаньолка. Да какая женщина устоит! Эта манекенщица, которую он мельком увидел по телевизору, поразила его прямо в сердце и уже неделю не давала ему спокойно спать. Он сразу начал выяснять, кто она. Но только напрасно потерял время, разыскивая ее среди демонстраторов домов-моделей. Решил найти выход на нее через телевидение. Там ему подсказали обратиться в Министерство бытового обслуживания РСФСР. — Ну а дальше? Дело техники? — решил, улыбаясь Андрианов. — Уж это-то министерство принесет мне ее на блюдечке с голубой каемочкой. Иначе как им ко мне идти за помощью в отправке делегации за рубеж? «Москва. МГУ». «Анатолий Степанович, можно?» — заглянула в кабинет Гусева Быстрова. «Ну, заходи», — настороженно ответил он. «Анатолий Степанович, а у вас место в группе писем еще не появилось?» «Нет пока». «А девочки говорят, работы все больше, и вы еще двоих хотите взять?» Хитро улыбаясь, сказала Регина. «Ну, девочкам виднее у них и спрашивай», — ответил он, начиная раздражаться. «Почему эта прохиндейка решила, что он должен оправдываться перед ней?» Но нет у него никакого желания брать ее в свою команду после того, что о ней узнал. Проблемная она». Регина надула губки, как обиженная девочка, но он не отреагировал. «Что и непонятно. Два раза уже отказал». Начиная злиться, думал Гусев, глядя, как она нехотя выходит из его кабинета. «Думает, что достаточно ресничками похлопать, губки надуть» и все ее капризом внимать будут. Приехал в комитет комсомола минут за 30 до начала мероприятия. Секретарь Григорян и его помощник были уже одеты и собирались уходить. Варданян встретил меня улыбкой и шутками. «Ну что, автор, признавайся, страшно?» — спросил он, показывая мне на выход. «Почему?» — улыбнулся я. «Сейчас как закидают нас гнилыми помидорами», — пояснил с улыбкой секретарь заводского комитета ВЛКСМ. «А мы зонтики возьмем», — отшутился я. «Начальство районное приедет», — поделился Варданян. «У нас банкет сегодня присутствует, обязательно...» «Если только не надолго, ответил я, подумав о витраже. «Мы вышли на улицу и направились к Бежевой Волге. Мы что, едем куда-то?» — удивился я. «Ну, а как ты хотел? Поедем во дворе скульптуры», — объяснил Варданян. «Для такого серьезного и ответственного спектакля хорошая сцена нужна, а не наша самоделка». «О, все по-взрослому», — с уважением отметил я. «Можно я на своей машине туда подъеду?» «Ну, пожалуйста, где ты ее оставил?» Они сориентировали меня, куда ехать и где они меня будут ждать, и я поспешил к проходной. Дворец нашел без проблем. Меня усадили на первый ряд среди важных персон завода и районного начальства. На тройкома партии присутствовал Ригалев, а от комитета комсомола были и Войнов, и Сачан. Встретились в непривычной обстановке и обрадовались друг другу, как будто сто лет не виделись. Настроение у всех было приподнятое. Шутки, смех. Наконец на сцену вышел секретарь парткома Борсуков и толкнул короткую речь о предстоящей завтра дате и передал слово Регалеву. Затем вышел Григорян, тоже сказал пару слов, и пригласил на сцену Войнова. Вроде все говорили не так уж и много, и у каждого был свой круг поднимаемых вопросов. Они не повторялись, но сие действо растянулось минут на двадцать Народ не роптал, все давно привыкли, что без этого никак. Наконец торжественная часть закончилась, и на сцене появился Серега Белый. Он, как заправский конференсье, объявил о предстоящем выступлении и перечислил творческие коллективы, которые принимают в нем участие. Эту часть программы народ, похоже, ждал и приветствовал аплодисментами и криками. Хорошо, не свистом. Серега ушел со сцены, как в замедленной съемке, стараясь сохранить солидность. Открылся занавес, и сразу стало тихо. Самодеятельные артисты играли очень прилично, слышно было прекрасно. Разговорную часть моего сценария не меняли вообще, а вот в концертные номера они кое-что добавили и по содержанию, и по участникам. Идеи им дал, дальше они сами прекрасно справились. мне это известно было содержание спектакля, поэтому я больше уделял внимание исполнению, оформлению костюмом. А народ в зале видел постановку первый раз и откровенно увлекся. Зал очень хорошо реагировал смехом в нужных местах. Вообще слушали внимательно все игровые сцены. Малина выдал несколько коротких партий. Все-таки у него классный голос. Ему бы концерт полноценно организовать, а не по одному куплеты в сборном монтаже выдавать. Хор всех участников в самом конце выступления тоже получился очень достойный, энергичный. Зал долго аплодировал, и даже кричали «Браво и молодцы!» «Ну вот, а вы переживали!» — повернулся я к Варданяну. «Ничего я не переживал!» — широко улыбаясь, аплодируя, ответил он. «Я же читал твой сценарий!» «Так это твоя работа!» — поднял брови Ригалев. «Я и не знал!» Он так посмотрел на Войнова, что тот сразу в шутку, но ощетинился. «А что я, должен всем рассказывать, что у меня такие кадры есть?» И надолго они у меня останутся? — Ладно, ладно, товарищи, поехали на завод, — прервал нас Барсуков и, подойдя ко мне, протянул руку. — Мы с вами еще не знакомы? Георгий Константинович. — Ивлев Павел, — представился я очень приятно. — Взаимно. Спасибо за проделанную работу. — Рад, что моя помощь пригодилась. — Интересный мужик. Не просто чиновник, скорее военный в прошлом. Выправка чувствуется. — Кого подбросить? — спросил я. — И что, на машине? — спросил Сачан. — Пить не будешь? — Нет, конечно. И вообще мне домой очень надо. Конечно, просто так уйти с этого праздника жизни мне не удалось. ни в том случае, когда ты автор успешного сценария по большой постановке. Минут сорок пришлось просидеть за одним столом с начальством. Кому рассказать не поверят, что я рвался сбежать с вечеринки в таком окружении но, выбрав момент, все же ушел, тепло со всеми попрощавшись. Приехав домой, первым делом посмотрел, что за штапики, передал мне Жуков. Ну, отличались они, конечно, но не так разительно, чтобы отдирать все и переделывать заново. Прилепил вниз штапик чуть более громоздкий, и нормально получилось, на мой взгляд. Если не знать, что что-то не так, то и внимания не обратишь. Как будто так и надо. Насмотрев свое творение, успокоился и заглянул в спальню, не проснулись ли мальчишки, когда я немного постучал молотком. — Ну что, сделал? — поинтересовалась Ирина Леонидовна шепотом. — Готово. Жестом пригласил я ее посмотреть. — Ох, как же красиво! — протянула она. — Молодец ты, Паш. И голова у тебя прекрасно работает, и руки. — Аккуратнее хвалите меня, Ирина Леонидовна, — улыбнулся я, — а то загоржусь еще. «Ой, у тебя слишком много ума для этого». Махнула она на меня рукой. Перекусил неплотно и сел в раздумьях. То ли остаться дома и заняться вторым филетоном, то ли на тренировку рвануть. В принципе, еще успеваю. Одна беда. на счастье может обидеться, если меня со спортивной сумкой встретят на территории завода. Решат, что тренировку предпочел общение с ними. А в понедельник у меня городня на весь день. Можем не успеть вернуться. — Ладно, была не была. Поеду. Быстро дошел до спортзала, сел на лавке в раздевалке и выдохнул. Вроде никаких подозрительных волк мимо не проезжало. Начал переодеваться, и тут в раздевалку вошел сачан. Увидел меня и растерялся. Мы смотрели друг на друга несколько мгновений, а потом начали ржать, как ненормальные. — Домой, значит, очень надо, — передразнил он меня. — Дети маленькие. — А ты что сказал? — полюбопытствовал я. «Жену встречать надо», — ответил он, и мы опять покатились со смеху. «Что за шум?» — заглянул в раздевалку Марат. «Ах, это вы, возмутители спокойствия, что смеетесь?» «Да выяснилось, что нас хлебом не корми, позаниматься дай», — ответил я. «Москва». Регина ждала сегодня Юрия в гости после работы. Хотела приготовить что-нибудь вкусненькое, но из рук все валилось. Тут он Гусев себе позволяет, — думала она. Столько девчонок набрал. У него уже по шесть человек в две смены работает. Чем они лучше меня? Я же и в комсомольском прожекторе у него работала. От работы никогда не отказывалась, не подводила. Когда Юрий пришел, он сразу заметил, что Регина в расстроенных чувствах. «И кто обидел мою девочку?» Подошел он к ней и обнял. «Кого наказать?» «Гусева». Шмыгнув носом, зло ответила она. «Это кто еще такой?» Тут же стал серьезным Головин. «Секретарь комитета комсомола у нас в университете». «И что ему от тебя надо?» «Ничего не надо. Он меня в группу специальную комсомольскую брать не хочет», расплакалась Регина. «Почему?» Сразу успокоился Юрий, что его любовному трофею никто не угрожает. «Не знаю. Не берет и все. Я уже два раза к нему подходила». Первый раз сказал, что мест нет, а девчонки говорят, что он людей сейчас добирает. Еще то ли двух, то ли четырех человек. Я к нему подошла сегодня говорю, так и так. Возьмите меня в группу. А Он, знаешь, что сказал? Вот кто тебе сказал, что места есть, пусть тебя и берет. Вот же гад!» Начал он целовать ее заплаканные глаза. «А что это за группа?» «По работе с письмами. В газету на радио люди пишут». Девчонки эти письма сортируют, отвечают. Там так интересно. Девчонки рассказывают, что как книгу сидишь читаешь. Там такие истории люди про себя пишут. И про свои предприятия. Мысленно добавила она про себя. Ну, не плачь, солнышко. Ласково заговорил Головин. У каждого секретаря есть начальник. Попробуем мы найти управу на твоего гуся щипаного. Правда? Регина на него так восхищенно взглянула, что он понял, что данное обещание придется сдержать.